Глава десятая. Христианское откровение было учением о равенстве людей, о том, что Бог есть отец, а люди братья. Оно ударяло в самый корень той чудовищной тирании, которая душила цивилизованный мир. Оно разбивало цепи рабов и уничтожало ту великую неправду, которая давала возможность кучке людей раскошествовать за счёт труда массы и держать рабочих людей, что называется в чёрном теле. Вот почему преследовалось первое христианство. И вот почему, когда стало ясно, что его нельзя уничтожить, привилегированные классы приняли его и извратили. Оно перестало в своём торжестве быть истинным христианством первых веков. и сделалось до весьма значительной степени со служителем привилегированных классов Генри Джордж. Церковное извращение христианства отдалило от нас осуществление Царства Божьего, но истина христианства, как огонь в сухом дереве, прожгла свою оболочку и выбилась наружу. Значение христианства видно всем. И влияние его уже сильнее того обмана, который скрывает его. Я вижу новую религию, основанную на доверии к человеку, призывающую к тем нетронутым глубинам, которые живут в нас, верующую в то, что он может любить добро без мысли о награде, в то, что божественное начало живёт в человеке. Сольтер Не думай, чтобы церковное христианство было неполным, односторонним, формальным христианством, но всё-таки христианством. Не думай так. Церковное христианство рак истинного христианства, и стоит теперь по отношению к истинному христианству, как преступник, пойманный на месте преступления. Оно должно уничтожить само себя или совершать новые и новые преступления. То, что говорил отказавшийся сын суда, говорилось давно, с самого начала христианства. Самые искренние и горячие отцы церкви говорили то же самое о несовместимости христианства с одним из основных неизбежных условий существования государственного устройства. С войском, то есть что христианин не может быть солдатом, то есть быть готовым убивать всех, кого ему прикажут. Христианская община первых веков до V века определённо признавала в лице своих руководителей, что христианам запрещено всякое убийство, а потому и убийство на войне. Так во 2 веке перешедший в христианство философ Татьяна считает убийство на войне также недопустимым для христиан, как всякое убийство. И почётный воинский венок считает непристойным для христианина. В том же столетии Афинагор Афинский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают присутствовать при убийствах. В 3 столетии Климент Александрийский противопоставляет языческим воинственным народам мирное племя христиан. Но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый Ориген. Прилагая к христианам слова Исаии, что придёт время, когда люди перекуют мечи на серпы и копи на плуги, он совершенно определённо говорит: Мы не поднимаем оружия ни против какого народа. Мы не учимся искусству воевать. Ибо через Иисуса Христа мы сделались детьми мира. Отвечая на обвинение Цельзам христиан в том, что они уклоняются от военной службы, так что по мнению Цельза, если только Римская империя сделается христианской, она погибнет. Ориген говорит, что христиане больше других сражаются за благо императора, сражаются за него добрыми делами, молитвой и добрым влиянием на людей. Что же касается борьбы оружием, то совершенно справедливо говорит Ориген. что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками и не пошли бы даже в том случае, если бы император их к этому принуждал. Так же решительно высказывается и Тертуллиан, современник Оригена, о невозможности христианина быть военным. Не подобает служить знаку Христа и знаку дьявола, говорит он про военную службу. Крепости света и крепости тьмы. Не может одна душа служить двум господам. Да и как воевать без меча, который отнял сам Господь? Неужели можно упражняться мечом, когда Господь сказал, что каждый, взявшийся за меч, от меча погибнет? И как будет участвовать в сражении сын мира? Безумствует мир во взаимном кровопролитии. Говорит знаменитый Киприан. И убийство, считаемое преступлением, когда люди совершают его поодиночке, именуется добродетелью, если делается в массе. Преступником приобретает безнаказанность умножение ярости. В IV веке Лактанций говорит то же. Не должно быть никакого исключения в заповеди Божьей, что убить человека всегда грех, говорит он. Носить оружие не дозволено. ибо их оружие только истинно. В правилах египетской церкви третьего века и в так называемом завещании Господа нашего Иисуса Христа безусловно запрещено всякому христианину поступать на военную службу под страхом отлучения от церкви. В деяниях святых много примеров христианских мучеников в первых веков, пострадавших за отказ от военной службы. Так Максимилиан, приведенный в присутствие по отбыванию воинской повинности, на первый вопрос про консула, о том, как его зовут, отвечал «Мое имя христианин, и потому я сражаться не могу». Несмотря на это заявление, его зачислили в солдаты, но он отказался от службы. Ему было объявлено, что он должен выбрать между отбыванием воинской повинности и смертью. Он сказал: "Лучше умру, но не могу сражаться". Его отдали палачам. Марцеллии был сотником в Траянском легионе. Поверев в учение Христа и убедившись в том, что война не христианское дело, он введу всего легиона снял с себя военные доспехи. бросил их на землю и объявил, что став христианином, он более служить не может. Его послали в тюрьму, но он и там говорил: нельзя христианину носить оружие. Его казнили. Вслед за Марцеллием отказался от военной службы, служивший в том же легионе Коссиан. Его также казнили. При Юлиане Отступнике отказался продолжать военную службу Мартын, воспитывавшийся и выросший в военной среде. На допросе, сделанном ему императором, он сказал только «Я христианин и потому не могу сражаться». Первый Вселенский собор в 325 году ясно определил строгую епитимью за возвращение войска христиан, оставивших службу. Подлинные слова этого постановления в переводе, признанном православной церковью, таковы: Благодатию призванные к исповеданию веры и первый порыв ревности явившие и отложившие воинские поясы, но потом окипсы на свою бливотину возвратившиеся, таковые 10 лет допрепадают к церкви, прося прощения, по трилетним слушанию писания в притворе. Оставшимся в войсках христианам вменялась в обязанность во время войны не убивать врагов. Еще в IV веке Василий Великий рекомендует в течение трех лет не допускать до причащения солдат, виновных в нарушении этого постановления. Таким образом, не только в первые три века во время гонений, но и в первые времена торжества христианства над язычеством Когда христианство было признано господствующей государственной религией, в среде христиан ещё держалось убеждение о том, что война несовместима с христианством. Фируци высказал это определённо и решительно и был за это казнён. Не дозволено христианам проливать кровь даже в справедливой войне и по приказу христианских государей. В IV веке Люцифер Епископ Кольярский проповедует, что даже самое дорогое для христиан благо, свою веру, они должны защищать не убийством других, а собственной смертью. Павлин, епископ Нолонский, умерший в 431 году, ещё грозил вечными муками за службу кесарю с оружием в руках. Так это было в первые 4 века христианства. При Константине же на знаменах римских легионов уже появился крест, а в 416 году был издан указ о том, чтобы не допускать в армию язычников. Все солдаты стали христианами, то есть все христиане за самыми малыми исключениями отреклись от Христа. С той поры, в продолжении почти 15 веков, та простая, несомненная и очевиднейшая истина о том, что исповедание христианства несовместимо с готовностью по воле других людей совершать всякого рода насилия и даже убийства, до такой степени скрыто от людей, до такой степени ослаблено истинно христианское религиозное чувство, что люди поколения за поколениями по имени исповедаю христианства живут и умирают, разрешая убийство, участвуя в них, совершая их и пользуясь ими. Так проходят века. Как бы в насмешку над христианством совершаются крестовые походы. Во имя христианства совершаются ужасающие злодейства. И те редкие люди, удержавшие основные начала христианства, не допускающие насилия, Медихи, монтанисты, катары и другие вызывают в большинстве людей только презрение или гонение. Но истина, как огонь, прожигает понемногу все скрывавшие её покровы. И с начала прошлого века всё ярче и ярче начинает выступать перед людьми, воле неволе привлекая к себе внимание. Истина эта проявлялась во многих местах. Но особенно ярко в начале прошлого века в России. Проявлений этих было, вероятно, очень много, не оставивших никаких следов. Некоторые только известны нам. Глава 11. всякое движение к добру среди людей живущих злой жизнью вызывает не любовь, а гонение истинное мужество в борьбе свойственно тому, кто знает, что его союзник Бог в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир евангелие от Иоанна глава 16 стих 33 Не жди совершения того Божьего дела, которому ты служишь, но знай, что каждое твоё усилие не останется бесплодным и продвинет дело. Самые важные и нужные для самого и для других дела человека это те, последствия которых он не увидит. В 1818 году Как записал это в свой дневник генерал-губернатор Кавказа Муравьёв: были присланы на Кавказ из Тамбовской губернии пять помещичьих крестьян за то, что они, будучи сданы в солдаты, отказались служить. Их несколько раз с икликнутом гоняли сквой строй, но они не сдавались и говорили одно: все люди равны, государь такой же человек, как и мы, не будем повиноваться. Не будем платить подати, а главное не будем убивать на войне людей, братьев. Можете на куски резать нас, мы не сдадимся. Ни наденем шинели, ни будем пайка есть, ни будем солдатами. Милостыню мы примем, а казённого ничего не хотим. Таких людей засекали, морили в тюрьмах, и всё касавшееся их старательно скрывалось. Но количество их в продолжении прошлого столетия постоянно увеличивалось. Так, в 1827 году гвардейцы Николаев и Богданов бежали из военной службы в Раскольнический скит, устроенный в лесу мещинином Соколовым. При поимке они отказались служить в военной службе, как не согласные с их убеждениями, и не хотели присягать. Военное начальство решило за такой проступок прогнать их сквозь строй и отдать в рестанские роты. В 1830 году в Пашихонском уезде Ярославской губернии местным исправинникам были схвачены неизвестные мужчина и женщина. При допросе мужчина показал, зовут его Егор Иванов. Откуда он, того не знает. Отца у себя, кроме Христа Спасителя, не имел и не имеет. Отроду 65 лет. Тоже заявила и женщина. При священническом увещевании в земском суде люди эти дополнили, что кроме одного небесного царя никого на земле, как то государь-императора, установленного гражданского и духовного правительства, не признают. На допросе в палате Егор Иванов повторил, что ему 70 лет, властей духовных и гражданских не признает, а принимает их за отступников от правил религии христианской. Егор Иванов был сослан в Соловецкий монастырь для употребления в работы, но почему-то содержался в Остроге, где и пробыл до своей смерти, случившейся в 1839 году. Умер твердым в своих заблуждениях. В 1835 году в Ярославской губернии пойман неизвестный человек, называющий себя Иваном. Он заявил себя не признающим святых угодников, императора и никакого начальства. По повелению государя был отправлен в ссылки для употребления по летам в работы. В том же году по высочайшему повелению отдан в солдаты. В 1849 году Рекрут из крестьян Московской губернии Иван Шурупов, 19 лет, по принятию на службу отказался дать присягу, несмотря на всевозможные принуждения. Свой отказ он мотивировал тем, что, по слову Божьему, нужно служить одному Богу, а потому служить государю он не хочет и присяги принимать не желает, боясь быть клятвопреступником. Начальство, рассуждая, что разглашать это дело, предав суду Шурупова, было бы соблазном, решило заключить его в монастырь. Император Николай Павлович на докладе о Шурупове положил такую резолюцию: отправить упомянутого рекрута с конвоинами в Соловецкий монастырь. Таковы некоторые из попавших в печать сведений об отдельных лицах, едва ли тысячный процент всех людей в России. не признававших возможности соединить исповедание христианства с повиновением государственной власти. В целых же общинах много тысяч человек, признающих несовместимость учения Христа и существующего порядка, было в прошлом веке и продолжает существовать и теперь очень много. И молокане, и еговисты, и хлысты, и скопцы, и староверы И многие другие, большей частью скрывающиеся своё непризнание государственной власти, но считающие её произведением начала зла, дьявола. В особенности заметны и сильны в прошлом столетии были своим прямым отрицанием государственной власти несколько десятков тысяч духоборов, из которых недавно тысячи, несмотря на все гонения, устояли в истине и переселились в Америку. Число людей, признающих несовместимость христианства с покорностью государству, постоянно увеличивалось. В наше же время, в особенности с тех пор, как правительством было введено самое очевидно противоположное христианскому учению требование общей воинской повинности, несогласие людей христианского понимания с государственным устройством стало всё чаще и чаще проявляться. Так в самое последнее время всё больше и больше молодых людей отказываются от военной службы и предпочитают все жестокие мучительства, которым их подвергают, отречению от закона Бога, как они понимают его. Мне случайно известны несколько десятков человек в России, отчасти выстрадавших тяжёлые мучительства за веру, а отчасти теперь ещё сидящих по тюрьмам. Вот имена некоторых из пострадавших: Залюбовский, Любич, Макеев, Дрожен, Изюмченко, Альхавик, Середа, Фрофонов, Егоров, Ганжа, Аколов, Чага, Шевчук, Боров, Гончаренко, Захаров, Тригубов, Волков, Кошевой. Из сидящих теперь по тюрьмам мне известны и Конников, Куртыш, Варнавский, Орлов, Мокрый молосай, кудрин панчиков, сиксны, дирябин, колочёв, баннов, маркин. Знаю про таких же людей в Австрии, Венгрии, Сербии, Болгарии. В Болгарии их особенно много. Мало этого, отказы эти в последнее время стали происходить и на тех же основаниях и в магометанском мире. В Персии среди бобидов В России все секты Божьего полка, основанные в самое последнее время в Казани Воисовым. Основа этих отказов одна и та же: самое естественное, необходимое, неоспоримое. Основа это в признании и необходимости следования религиозному закону преимущественно перед законом государственным, когда они противоположны. Закон же государственный со своим требованием военной службы, то есть готовности к убийству по воле других людей, не может не быть противоположен всякаму религиозному нравственному закону, всегда основанному на любви к ближнему, как все религиозные учения, не только христианское, но и исмамитанское, и буддийское, и браминское, и конфуцианское. То самое точное определение закона любви, не допускающее никакого исключения, которое высказано было Христом 1900 лет тому назад, в наше время уже не вследствие исследования Христу, а непосредственно сознаётся уже наиболее нравственно чуткими людьми всех вер. Да, средство спасения только в этом. Сначала кажется, что отказы от военной службы, частные случаи касающейся только военной службы. Но ведь это только кажется. Отказываете ведь не суть случайные поступки людей, вызванные известными обстоятельствами. Отказы эти последствия истинного и искреннего исповедания религиозного учения. А такое исповедание естественно разрушает всё то устройство жизни, которое основано на не согласных, противоположных ему началах. разрушает оно существующее устройство, потому что если люди понимают то, что участие в насилии несовместимо с христианством, не будут идти в солдаты, в сборщики подати, в судьи, в присяжные, в полицейские, во всякого рода начальники, то ясно, что не будет и тех насилий, от которых теперь страдают люди.